Глава 20. Спустившись в древнюю башню, дождавшись, когда последний морпех окажется внутри, я захлопнул люк, просунув для верности сквозь ручку снизу лом. Для этого мне пришлось слегка его согнуть, что вызвало очередную волну перешептываний впечатленных мужчин. Но после укрощения червя это были, конечно, мелочи. «Все нормально?» — встревоженно обратилась ко мне Златана. Карулившая нас на верхнем этаже башни и отчетливо облегченно выдохнувшая, когда я спустился вместе с остальными. — Нормально! — с улыбкой ответил я. — Как видишь, все живы-здоровы. — А с тварями проблем не было? — Да какие там проблемы? — отмахнулся я. — Отогнали их на время, и все. Сотник, слушавший нас, внезапно хмыкнул, странно улыбнувшись. Затем дипломатично произнес. Господин барон чересчур скромен. Графиня, нахмурившись, посмотрела на него, затем снова на меня, уперев кулачки в бока, требовательно спросила. «Вальдемар, ты что-то от меня утаиваешь?» «Ну, если только сущую мелочь...» Успокаивающе махнул рукой я, а за спиной показал Тралыну кулак. «Ну, не хотел я делать достоянием общественности мои покатушки на черве». У меня тут студенты как-никак, им только расскажи, как они непременно захотят сами это повторить. И если в благоразумии Селаны и других девушек я еще со скрипом верил, по крайней мере предполагал, что смогу их от такого эксперимента отговорить, то Барри и Ко, явно в первую же ночь, попытались бы отсюда улизнуть, чтобы поохотиться за самым страшным монстром мертвых земель. Дурной пример заразителен». а пример наставника заразителен вдвойне. Поэтому нет, пусть это останется тайной, хотя бы до момента возвращения нас в Тингланд. Поэтому, постаравшись переключить разговор с опасной темой, я, оглядевшись, поинтересовался. Все удалось перенести. Весь верхний, почти пустой до этого этаж башни, был завален различным имуществом. Но, что интересно, не как попало, а с подобием порядка и сортировки. Чувствовалась рука опытного администратора. «А, да». Златана огляделась тоже, поджала губы, с некоторым сожалением добавила. «К сожалению, не все удалось разобрать, чтобы протащить через люк. Но остальное здесь». «Ну и хорошо. Ладно, показывай, как вы здесь обустроились». Сама башня оказалась весьма высокой. Мы тогда, с Ясулой, просмотрели три этажа, но во время эвакуации, чтобы вместить все и всех, пришлось углубиться еще на пять этажей вниз. И все равно, ни за башни не достигли. Ловушек или еще чего-то потенциально опасного здесь не встретили, как и сложного магического оборудования. Складывалось ощущение, что башня использовалась исключительно как жилье, как жилые покои какого-то мага. Картины на стенах, преимущественно портреты неизвестных личностей в парадных одеждах, с надменными лицами взирающих на непрошенных гостей, гобелены, повествующие о непонятных событиях, и много других бытовых мелочей. Проведав студентов, я встретился взглядом с опекавшей их Есулой, успокаивающей ей кивнул, видя тревогу и в ее глазах. Похоже, нервы ракомакской шпионки были на пределе. Я достаточно неплохо ее знал, чтобы видеть это. Сохранение конспирации в ней боролась с желанием исполнить свой долг моей телохранительницы. И, похоже, я успел вовремя, не дав ей себя раскрыть. Тут я поймал себя на мысли, что начинаю сопереживать женщине, беспокоясь, чтобы другие не узнали о ее истинной сущности». Хотя, по сути, она была скорее моим надзирателем, следящим за каждым шагом, чем подругой. Но ничего не мог с этим поделать. Она действительно тревожилась за меня и старалась мне помогать. И даже спала со мной. И сколько бы ни утверждали, что секс это еще не повод для знакомства, после той ночи я не мог воспринимать ее однозначно как врага. Возможно, во мне играли первобытные инстинкты, требовавшие защищать свою самку, выбравшую меня в качестве полового партнера. Возможно, я был несколько старомоден, воспринимая соитие не только как физический, но и как психологический акт единения, но факт оставался фактом. Относиться равнодушно к ней я уже не мог. Я был почти уверен, что, узная она, что я вовсе не некромант, что все это череда нелепых случайностей, изощренная шутка богини Рока, ее кинжал тут же перережет мне горло, или вонзится в сердце, а может и то и другое одновременно, но поделать ничего с собой не мог. Стокгольмский синдром не иначе. Подбодрив студентов, что тоже обрадовались, увидев меня, девушки в основном, Парни, наоборот, угрюмо отвернулись. Я стал спускаться ниже. Верхние этажи башни стали складом. На четвертом и пятом организовали места для отдыха, а на трех остальных пока бдили остальные морпехи, готовые отразить возможное нападение снизу. Возглавляла оборону Алиса, как самый опытный и сильный боец. И когда мы с сотником спустились к ним, она как раз собиралась с командой разведчиков спускаться ниже. Восемь этажей башни для больше, чем сотни людей были откровенно малы, даже учитывая не немаленький диаметр строения, поэтому нужно было расширять ареал обитания дальше. — Живой! — выдохнула она, с облегчением увидев. В некотором порыве бросилась, обнимая. но быстро смутившись отступила обратно. Послышались сдержанные смешки тингландцев, но были они скорее добродушными, чем ехидными. «Да что со мной будет?» Я посмотрел на уходящую вниз лестницу и добавил. «Так, я иду с вами. В конце концов, несмотря на творящееся там...» Я ткнул пальцем в потолок. «Экспедиция у нас остается археологической, а я руководителем практики...» поэтому сходу прошу огненными шарами не разбрасываться и копьями во все подряд не тыкать. Можно повредить ценные экспонаты. Это может быть опасно, — возразила боевой маг. Но я лишь философски пожал плечами. Все опасно, но одно дело рисковать безрассудно, а другое — идти на осознанный риск, четко представляя, зачем ты это делаешь, ради чего. Вон Алекс со мной согласен». Я кивнул в сторону сотника, и тот, степенно кивнув, подтвердил. «Да, госпожа, господин барон действительно совсем не похож на любителя рисковать просто так». Перед таким аргументом Алиса вынуждена была капитулировать, и я, гордо расправив плечи, стал спускаться вниз, не забывая, однако, внимательно все осматривать в магическом зрении. Впрочем, башня и правда оказалась просто большим жилым пространством в двенадцать этажей высотой. Были некоторые странные артефакты, но по большей части давно разряженные, поэтому сходу угадать их назначение было сложно. В огромной гардеробной на девятом этаже была целая куча разной одежды, прекрасно сохранившейся, к слову, но не имевшей совершенно никакой магии, просто красивые шмотки, не более того. На десятом находилась оружейная, и, оказавшись там, все немедленно оживились, подозревая, видимо, что сейчас станут обладателями большого числа редких магических клинков. Но и тут вышел облом. Оружие было, что называется, выхолощено. Даже в тех клинках, где я чувствовал следы артефактности, вложенная паутина заклятия была просто выжжена, причем варварски, нарушив прочностные свойства металла. Стоило мне хлопнуть плоскостью одного из мечей по деревянной столешнице, как металл даже не со звоном, с каким-то каменным хрустом, рассыпался на куски. «Мусор», — скривился сотник. «И зачем только оно тут?» «Затем, что хозяин всего этого был явно маг», — ответил я. «А это как бы не коллекция трофеев. Кто знает, что за хозяева были у этих мечей и что с ними сделали?» Самому магу, похоже, железо было не нужно. На одиннадцатом было что-то похожее на приемную в гостевую комнату. С креслами, диванчиком и камином. Тоже артефактным и даже работавшим. Стоило мне коснуться вложенных в него плетений, как внутри весело затрепетали языки магического пламени. Похоже, здесь вели беседы с гостями. Ну и наконец, на двенадцатом была самая обычная прихожая, с большой арочной дверью в стене, ведущей, вероятно, во двор. Открывалась она вовнутрь, и когда мы, используя подручные средства с хрустом осыпающегося льда, ее отворили, то закономерно уперлись в стену льда. Ну вот, вроде все проверили. Опасности нет. Можем располагаться. Задумчиво произнес я, продолжая оглядывать почти пустую прихожую. «Но мы так и не нашли, что же выдало такой сильный магический импульс!» Негромко произнес Раллен. «Что ж, будем искать!» Следующие несколько дней мы обустраивали наш быт, разбираясь с возникшими то тут, то там проблемами. А я все продолжал думать, где же вход в подземную часть комплекса. Была у меня стойкая уверенность, что она тут просто обязана быть. Сотник со Златаной и Алисой считали, что надо попробовать пройти через лед и поискать другие строения во дворе, где может оказаться вход. Я же никак не мог избавиться от ощущения, что искать надо все-таки в самой башне. Поддерживала меня Ясула, но как мы не обшаривали все закоулки, никакого тайного прохода так найти и не могли». В итоге приняли решение, что морпехи, чтобы не сидеть без дела, пробуют что то найти строя ходы во льду, а мы продолжаем искать свое. Правда, у них были тоже проблемы, куда складировать вынимаемые ледяные блоки На поверхность не поднимешь, а внутреннее пространство башни ограничено, поэтому решили идти узким едва с человека шириной ходом и только в одном направлении за раз. потом его закладывать обратно и только тогда идти в следующий. «Ничего!» — недовольно произнесла Ясула, когда мы в очередной раз обшарили все этажи сверху донизу. А ведь меня учили искать подобные вещи. Мы были в гардеробной, свалив всю одежду кучей посередине комнаты, чтобы без помех осматривать стены. Но камень везде был глухим и монолитным. «Мы что-то упускаем». Поджав губы, упрямо покачал я головой. В этот момент на этаж спустились мои четверо студентов, и я тут же отодвинулся от женщины, делая вид, что разглядываю какой-то подвернувшийся под руку халат. Но те только молча прошли мимо, уходя на лестницу ниже. Дождавшись, когда они скроются, я поинтересовался. «Как у тебя с сыном?» «Нормально». Чуть улыбнулась та. Авсан все понимает. Хоть ему и тяжело. Над ним давлеет память об отце, но это ненадолго. Скажем честно, детей мой бывший муж воспринимал постольку поскольку. Не уделял им внимания совершенно. Этот дурак любил меня. И ревновал, конечно, ко всем подряд. «Не без причины», — заметил я. «Ошибаешься», — весело расхохоталась Ясула. «Я была ему верна до конца». «До его конца». — буркнул я. — Как в брачной клятве сказано, до смерти одного из нас, — улыбнулась женщина. — Вот поэтому я никогда и не женюсь. Тут появились еще посторонние, и я прекратил опасные разговоры, вновь сосредотачиваясь на задаче поиска входа в подземелье. — Может, все-таки портал? — Для портала нужно определенное место. — Я прошелся вдоль стены того, что было когда-то личным кабинетом. А здесь я не вижу ни намека на пентаграмму. Должна быть пространственная привязка по пяти координатам. И даже если это что-то вроде нашего транспортатора, то зону проницаемости ничем не скроешь. Прошло еще три дня. Морпехи били второй ход, потому что первый привел в какой-то сарай. а мы продолжали искать хоть какой-то намек на спуск. Все стены и пол между этажами были тщательнейшим образом простуканы и проверены на предмет выявления скрытых проходов, но все тщетно. Ни единого намека, словно никогда и ничего не было. Даже стала закрадываться крамольная мысль, что я ошибся, и прав был Трален, что вход где-то во дворе. Удерживало меня от признания поражения только уязвленная гордость и только упрямство. Я, наверное, в сотый раз прошелся вдоль стены, машинально видя по ней рукой, как вдруг почувствовал какой-то диссонанс, что-то царапнуло сознание, какая-то неправильность. Я приостановился, пытаясь интерпретировать это чувство, поглаживая стену из стороны в сторону, как вдруг понял, что в этом месте радиус изгиба меняется и стена становится чуть более плоской. Что это и почему, было еще не ясно, но я принялся искать дальше. Уже зная, что именно, я быстро нашел еще семь таких же мест. И совершенно не удивился, когда оказалось, что они составляют четкий восьмиугольник. Получалась октограмма, вписанная в круг. Не самая частая фигура в магии, но имевшее место быть в некоторых ритуалах. Это должно было что-то значить, просто обязано. Ничего не говоря Исуле я побежал на этаж ниже и обнаружил точно такие же утолщения на стенах, в тех же самых местах. Беглый осмотр остальных этажей подтвердил, что такая картина везде. А затем я вспомнил ключ, которым отпиралась башня, и, достав его из кармана, еще раз посмотрел на двенадцать рядов и восемь столбцов с цифрами, покрывавшие его равномерно со всех сторон. Как раз столько, сколько в башне этажей и этих самых участков с утолщением. Это не могло быть совпадением. «Это должна быть какая-то магия», — пробормотал я, остановившись у одного из участков. Цифры в каждом ряду, они варьировались в диапазоне от 1 до 12, и это тоже была определенная подсказка, должна была ею быть. А что, если это двенадцать направлений магии, и для активации узла нужно воздействовать на него определенным ее видом? Но если первые четыре это скорее всего были огонь, вода, земля и воздух, то что были за восемь других? Проблема была в том, что урезанная магия, практиковавшаяся в Империи, вообще не делила магию на виды, только лишь условно. Были отдельные заклинания, работавшие в той или иной стихии, но ну и только. А у древних, похоже, все было слегка по-другому. «Что-то нашел?» Ракамакская шпионка нагнала меня, сразу определив по моему виду, что у меня появилась какая-то идея. поделился с ней своей догадкой, еще раз показал ключ и пожаловался на нехватку знаний по магии древних. «О, это просто!» Внезапно произнесла она. «Нам историю древней империи еще в школе преподавали. Там магия делилась на четыре стихийных огонь, земля, вода, воздух. Четыре вида белой магии друидизм, целительство, разум и иллюзии. И четыре вида черной». «Некромантия, демонология, магия крови и проклятия». Мда, только и смог что крякнуть я, потому что легче если и стало, то не ненамного. И если угадать, какая цифра какой магии соответствует и разобраться, с какой точки начинать отчет было делом хоть и муторным, но решаемым методом научного тыка, то вот подобрать заклинания под каждый из 12 видов было делом совсем нетривиальным». Хотя бы потому, что про четыре вида черной магии я даже не слышал. Максимум некромантия, про которую знал каждый. Но демонология, магия, крови, проклятия – это было что-то совсем неизвестное. И уж точно такое в империи не преподавали. Да и с белой сталкивался больше в целительстве с заклинаниями лечения. Впрочем, под друидство можно было ботонологию подтянуть. Знал я парочку специфических заклинаний, а вот разум и иллюзии – это, как я понимал, заклинания ментального направления, а это тоже явно не программа Академии была. Однако с черной, как оказалось, могла помочь исула, и харкомакские магии совсем не чурались чего-то эдакого, хоть и отдавая предпочтение некромантии. По одному заклинанию каждого вида женщина вполне могла сотворить. Оставался вопрос конспирации, конечно, но тут можно было посторонних убирать подальше, под предлогом опасности всех манипуляций. А с разумом и иллюзиями я решил обратиться к Алисе. Было у меня ощущение, что боевой маг разведки имперского легиона должен знать заклинания, влияющие на разум и чувства противника. Но надо было сначала расшифровать, какая цифра какой магии соответствует. Поднявшись на самый верх, Я покрутил в руках цилиндр ключа так и эдак, осматривая цифры. Седьмой по порядку шла номер один, которую я решил пока принять за огонь. Подойдя к произвольно выбранному участку, составил простейшее плетение огня, вливая туда силу. Тишина. Подошел к следующему. Снова ничего. Но стоило наложить заклинание на третий, как башня буквально вздрогнула всем своим каменным телом. А на камне проступил светящийся красным символ. «Да ну нафиг!» — пробормотал я, невольно схватившись за рядом стоявшую мебель. Эта пробежавшая по камню дрожь была настолько неожиданной, что на миг подкатила паника. Не у меня одного, кстати. Всполошились все, и башня загудела, как встревоженный улей. «Что? Где?» На этаж ворвался Траллэн с рукой на мече. «Спокойно!» — крикнул я, видя, как следом за ним вваливаются готовые сражаться с неведомым врагом морпехи. «Спокойно!» — повторил чуть тише. «Это я, и, похоже, я нашел, как тут все делается. Если я верно понимал задумку древних, они не строили портал внутри башни для перемещения вниз». Перемещалась вся башня целиком. Нетривиальное решение, но если у тебя почти неограниченный источник магической энергии, можно извращаться почти как угодно. Рассказав, что я нашел, быстро обсудил план действий. Было решено ковыряние льда на время приостановить и всех собрать в башне, потому что как она себя поведет в момент запуска, предсказать не брался никто. «Ты точно уверен, что это сработает?» Алиса, как я и думал, знала из раздела иллюзий и воздействия на разум некоторые боевые заклинания, и вместе со мной пыталась произвести запуск нужных узлов в башне. Другого варианта нет. Я активировал еще один узел, на этот раз воздушной магией, также отозвавшейся вибрацией. Думается, мне древние всю эту систему придумали не просто так, а как защиту от посторонних. Поэтому все настолько сложно. Но в любом случае, оно должно сработать. Есть у меня какое-то такое чувство. Если только это не система самоуничтожения, которую ты по незнанию запустишь». Осунувшись, произнесла магичка. «Ты же не знаешь точно, что она делает. Вдруг это уничтожит всю башню и нас вместе с ней?» «Не должно», — покачал я головой. Из чего ты так уверен?» «С того, что это глупо». Развел ее руками, глядя женщине в глаза. «Здесь нет ничего ценного и тайного. Нет, что-то, вероятно, не для чужих глаз было, но в первую очередь это жилая башня, где маг жил, отдыхал, ел, еще чем-то занимался. Опять же, а если какой-то сбой или ошибка? Не думаю, что маг так стал бы рисковать». Та вздохнула, слабо улыбнулась, затем кивнула. Будем надеяться, что хозяин этого места думал так же, как и ты. Первых трех этажей хватило, чтобы разобраться, какой цифре какая магия соответствует, поэтому, проведя Алису по всем точкам с магией разума и иллюзий, оставил ее с остальными, и, взяв Есулу как помощницу, пошел делать финальную настройку. Естественно, озвучено это было для остальных, на самом деле мы активировали узлы с черной магией, Небольшая заминка случилась с некромантией. Ракоманка ее не знала и с ожиданием смотрела на меня. А меня пробило зноб от осознания, что вот сейчас-то, правда, и вскроется, что я никакой не некромант. Но стоило коснуться камня рукавом моей мантии, как зеленый символ вспыхнул сам по себе. «Господин!» — тут же благоговейно склонилась женщина передо мной. «Ваша сила велика, вам даже не пришлось читать заклинания». А я только и смог, что глубокомысленно кивнуть и мысленно себя поблагодарить, что прихватил многострадальную вещь с собой. Впитавшая мощь двух источников некроэнергии, она, похоже, стала в какой-то мере некроартефактом. При этом вообще никак не излучая некроэнергию в пространство. «Удивительное свойство». которое требовало еще пристального внимания. Оставался последний этаж. Одиннадцать предыдущих с горящими разноцветными огнем символами заставляли башню пульсировать словно в такт биения сердца. По стенам прокатывались ритмичные волны вибрации, создавая непередаваемый, исходящий из глубины камня гул. Мне это почему-то напомнило готовую к старту ракету, двигатели которой уже начинали изрыгать струи огня, опаляя стартовый стол, но тяга еще не вышла на максимум. Первый символ, второй, вибрация с каждым разом усиливалась. Вскоре пол под ногами начал натурально дрожать. Есула уже не улыбалась, а выглядела скорее испуганной. Когда оставался последний символ, струхнул уже я. Настолько сильным было ощущение, что мы сейчас стартанем вверх. Но все-таки вывел короткую завитушку водяного заклинания, зажмурившись и мысленно шепча молитву воину. Страшный треск ломаемого льда заставил вжать голову в плечи. Все вокруг затряслось и заходило ходуном. Желудок вдруг скакнул к горлу, а затем ухнул обратно вниз. «Ой!» — вскрикнула Исула, не меньше меня напуганная происходящим, и порхнула прямо ко мне, крепко вцепившись в мантию и прижавшись, разом растеряв все рано крутой шпионке убийцы Так продолжалось минуту, а может и меньше. А затем все успокоилось. — Закончилось? — приподняла голову женщина. — Наверное. — неуверенно произнес я. Подошел, дергая ручку двери. Но та не открывалась. Впрочем, стоило мне подойти к круглому окошку сбоку от нее, как я понял причину. Судя по черноте вокруг и удаляющейся от нас планете в ярком ореоле голубой атмосферы, мы только что вышли на орбиту Юола и бодро продолжали удаляться куда-то в космос.